Глава восьмая. И это тоже. Федор Олегович вернулся минут через сорок весь взъерошенный. За ним, растерянно оглядываясь по сторонам, шла стройная, даже миниатюрная девушка. Одета она была в явно студенческую форму, с которой очень гармонировали большие очки в тонкой оправе и перекинутая через плечо коса. «Простите за столь длительное ожидание. Пришлось занять забрать». Сходу начал оправдываться строитель. «Так ведь у нас никаких договоренностей не было», — резонно заметил князь Яловицкий. «Не переживай. Мы без тебя время зря не теряли». «Ну да. Пили пиво, закусывая вяленым мясом из моих запасов из криптора. Свежие циклопы пока не поставили». «Надо с ними эти моменты проговорить, кстати». «Разговоры разговаривали. В основном князь с императором». Голицын даже сходил из разлома, позвонил секретарю и отменил все дела до конца дня. А вот Аня держалась как-то отстраненно, что ли. Как будто задумалась о чем то Странно, с утра веселая была, после того, как мы Тессу на ноги поставили, даже воодушевленная я бы сказал. «Ну да, большая девочка, захочет, расскажет». Или вон Ариэль ее разговорит, которая тоже заметила странное поведение подруги и вовсю на нее косилась. «Позвольте представить, дочь моя, Полина, студентка архитектурного», — с поклоном произнес Федор Олегович. «Здравствуйте», — девушка опустила глаза в пол и так покраснела, что захотелось дать ей воды попить. Похоже, от волнения даже забыла, что представляемый первым не заговаривает. Впрочем, для простолюдинки вполне простительная оплошность. Спохватившись после отцовского тычка в бок, она все таки исполнила что-то вроде неуклюжего полупоклона, чем вызвала улыбки у князя и у императора. «Полина, присаживайся», — Аня похлопала по свободному стулу рядом с собой. «И расскажи, как тебе пришел в голову именно такой проект?» «Мне...» — студентка с ужасом в глазах глянула на предложенное ей место и не сдвинулась с места. Ваше высочество, я не могу это объяснить. Мне просто показалось, что так будет правильнее, и камень, понимаете, он...» Тут она подняла голову и посмотрела на тот самый холм, который был на ее рисунке. Это вулканический остров, но вдруг здесь такие холмы, видите? Они кольцом обступают то место, где мы сейчас находимся. Я думаю...» Стоило начать говорить, и ее как будто подменили. Вместо скромняшки, умирающей от смущения, перед нами теперь стояла вполне уверенная в себе девушка. На какое-то мгновение она забыла, перед кем выступает, и с энтузиазмом принялась рассказывать. «Я думаю, здесь был паразитический кратер», начала Полина, все больше воодушевляясь. Боковой конус, образовавшийся при прорыве вязкой, насыщенной кремнезиомом магмы, через трещины в склоне основного вулкана. Видите кольцевое расположение холмов? Думаю, это кольцо замыкается в море, так что этот пляж — самый центр древнего кратера. Магма была кислая, реолитовая, поэтому...» Тут она заметила озадаченный взгляд императора и смутилась. «Простите, я сейчас объясню попроще». Она схватила со стола пустую кружку и метнулась к выходу из паба. «Куда она?» Приподнял бровь Голицын. Федор Олегович хотел уже бежать за дочерью, но та вернулась с полной кружкой песка. Смотрите, песок-то белый, продолжила она свою лекцию. Обычно на вулканических островах он черный, а здесь видите, как блестит? Это кварц. Он остается, когда более мягкие минералы разрушаются. Сами холмы сложены очень твердым и светлым камнем, который по твердости не сильно уступает граниту. Со временем камень крошится, Превращается в песок. Но судя по тому, что мы видим, происходит это очень медленно. Если бы холмы были просто кучей пепла и шлака, или даже пемзы, их бы давно смыло, но они стоят. И посмотрите на растения. Вереск, можжевельник. А вон те, похожие на пальмы растения, это древовидные папоротники. Их корни цепляются за голый камень, потому что почвы там нет. На с глубиной. Эти холмы только припорошены сверху землей. Это неравненные песчаные холмы. которые можно легко срыть. Здесь даже с помощью магии камня работает, чтобы выровнять площадку, немерено. Поэтому такая вот идея с углублением в скалу появилась. Тем более я видела в блоге, на что вы способны. Но самое главное, не хотелось ничего менять. Здесь же такая красота. Зачем улучшать то, что и так красиво?» «Браво!» Голицын показала ей большой палец, и Полина опять опустила глаза, залившись румянцем. Я, правда, половины не понял, так что мы лучше посмотрим, что и как получится на практике. Артем. А я меж тем смотрел внимательно в душу девушки астральным зрением. Полина, скажи, у тебя не возникало ощущения, что ты понимаешь, как камню лучше лечь, или где на него давление большое, и он вот-вот треснет? Спросил я. Она вскинула на меня большие от удивления карие глаза. Откуда вы знаете? И я никому никогда не рассказывала. Вместо ответа я встал из-за стола и подошел к ней. Она хотела отстраниться, но удержалась. Положив ладони на ее виски, я влил немного своей энергии, чистой, неразломной, и увидел то, что я ожидал увидеть: энергоканалы совсем сухие отозвались, провели энергию, и душа девушки вспыхнула. Слабо вздохнув. Она села, и я едва успел ее подхватить, посадить на стул. Над столом повисла тишина. Испуганные глаза отца Полины, прищуренный взгляд Голицына, чуть насмешливый Ариэль, недоумевающий Лавицкого. «Все в порядке», — поспешил я успокоить Федора Олеговича. «Дело в том, что у вашей дочери очень слабый дар. Стихия камня, как нетрудно догадаться». «Она одаренная», — удивился тот. «В университете всех проверяют, ничего не выявили». «Просто дар спящий. Точнее, был спящим», — добавил я и обратился к Полине. «Как ты себя чувствуешь?» «Простите». Та попыталась встать, но я удержал ее. «Не знаю, ваше благородие. Очень необычно». «Нага, Лекса», — позвал я. «Идите сюда». «Чего изволите? Нага, придурочная, телепортировалась с веранды, чем перепугала и без того дезориентированную Полину. Проверь состояние. Нам Полина нужна свежая и вменяемой. Лекса, обратился я к зашедший в зал не Подбодри девушку, будь добра. Понадобится связь с нею. Без проблем, кивнула та. Нага взяла испуганную избытком внимания Полину за руку. Алекса подошла к ней и просто щелкнула пальцами. Обычный человек точно ничего бы не заметил. Федор Олегович, будучи абсолютно неодаренным, и не заметил, а вот остальные не могли не почувствовать волну силы, разошедшуюся от лексы. Полина тоже ощутила и удивленно на нее посмотрела. «Что вы такое сделали? Мне хочется взлететь и...» Она вдруг подумала и сняла очки, с удивлением огляделась. «Я вижу без них. Ставишь простые стекляшки», — хихикнула Нага. «Не благодари». Я повернулся к императору, который сидел с очень интересным выражением на лице. Как будто он что-то понял, но еще не разобрался, что именно. «Ваше Величество», — обратился я к нему, — «еще не передумали поучаствовать?» «О, теперь мне еще интереснее», — воскликнул Голицын, вставая. «Что надо делать?» «Для начала разуться», — улыбнулся я. «Разумно», — согласился император, принимаясь разуваться. «Аня, давай очнись». «Ага», — кивнула принцесса, встрепенувшись и тоже занявшись ботинками. «Алина, тебе тоже придется разуться». Я пощелкал пальцами перед ней. «Ой, простите». Она опять покраснела. «А зачем?» «Чтобы лучше чувствовать землю, конечно». «Можно, конечно, лечь и приложить ладони, но ступнями удобнее. Видно, вокруг лучше». «Мне вот интересно, Артем». Босой Голицын подошел к дверям зала и выглянул наружу. «А ты-то откуда все это знаешь?» «Это же очевидно, Ваше Величество». пожал ее плечами. «Аня, сделай нам небольшую площадку из камня. Где-нибудь вон там». Я махнул в сторону края пляжа, позади входа в разлом. Деревьев там поблизости не было. Они будто отступили подальше от черного марева, и оттуда открывался прекрасный вид на холмы. «Поняла», — кивнула Аня, спустилась с террасы и босыми ногами пошла по песку. «Ой, горячо!» «Да не так уж и сильно!» крикнул ей вслед. «Не обманывай!» «А нам что делать?» поинтересовалась Ариэль. «Ты тоже участвуешь?» Я жестом предложил ей пойти следом за ней «Твоя задача — помогать Полине. Ей может оказаться непросто сориентироваться, а у тебя инженерное мышление. Вы друг друга поймете. Лекса, ты знаешь, что делать? Остальные просто смотрите и наслаждайтесь». «А что делать мне?» — Искнула Полина. «Как что?» — удивился я. «Это твой проект. Вот тебе два исполнителя. Его Величество и Ее Высочество. Оба маги камня. Командуй!» Император, едва не расхохотавшись, поспешил отвернуться. Аня сдержанно хихикнула, а сама Полина растерянно посмотрела сперва на отца, а потом на меня. «Да шучу я!» — улыбнулся я девушке. «Но это не точно. Пошли, сейчас все поймешь». Больше всего времени потребовала санастройка. Только Аня уже понимала возможности мысленного общения, да и то тогда у нас не было лекции. Теперь же, когда наша штатная почти богиня объединила нас всех, с этим способом познакомились и новые участники. Голицын, прекрасно образованный маг вне категории, очень сдержанно выматерился себе под нос, когда понял, с чем имеет дело. Точнее, понял... какие возможности это дает? потому что чем это является, он все же не понял. Да, связь душ. Энергетическая и отчасти информационная. Постоянная или временная. Чем она продолжительнее, тем больше возможностей. Того же чипа я при желании могу чувствовать за десятки километров, видеть его обельчачьими глазами и ощущать все те запахи, которые человеческому обонянию недоступны. а в случае с той же Полиной она могла увидеть и прочувствовать то, как воспринимают камень магии этой стихии такого уровня, как отец и дочь Голицыны. Кстати, можно считать, что Аня вплотную приблизилась уже к великому магистру. Собственный резерв еще не настолько прокачался, но это все равно очень крутая раскачка за столь короткий промежуток времени. Неудивительно, что у императора ко мне столько неудобных вопросов. Сейчас же я через лексу дал им доступ к моей энергии. Берите сколько хотите. Аня хотела много, жадно и вдохновенно. Полина создавала образ, принцесса его подхватывала, и буквально по мановению руки в монолитной скале возникала глубокая пещера. с ровным полом чуть выше входа и сводчатым потолком. Небольшие корректировки и масса скальной породы просто выдвигалась наружу, чтобы участвовать в создании чаши бассейна или ступеней лестницы или дорожки. И девушки шли дальше, причем Полина в прямом смысле. Поначалу она работала, стоя рядом с Аней, но, поняв, что связь между ними от расстояния не зависит, предпочла уйти на склон холма, на непосредственный участок работы. Там ей лучше думалось и лучше чувствовалось. Множество мелких деталей, типа оконных проемов, вентиляции и канализации, доводили уже Ариэль с императором. Общей инженерной подготовки моей инфляшки вполне хватило, чтобы на лету понять Полину с ее объяснениями про уклоны и направления. И сейчас его величество, под чутким руководством Ариэль, оставлял в нужных местах отверстия и жалоба в скалах. Потом туда уложат трубы и утрамбуют сверху песком. Но пока этого достаточно. Слева, если считать, от пляжа грядой холмов, управились за несколько часов напряженной работы. К тому времени все мои работники уже вымотались, несмотря на благословение лексы. Все же постоянно пропускать через себя такое количество магии, привычка нужна. Это мне нормально. А Аня с отцом готовы были упасть, где стояли. Полина так и вовсе еле дошла до паба. Впрочем, причина быстро обнаружилась, безраненные ноги. В порыве вдохновения дурёха просто не замечала, порезов, но, напрыгавшись за несколько часов по скалам босиком, превратила ступни в один сплошной кровоподтек. Нага занялась ею, а я поймал характерный взгляд императора. Такой интересный взгляд с кивком головы и, мол, «Выйдем, поговорим». «Да я, в принципе, не против, наверное». «Как насчёт конной прогулки?» — предложил я. «Заодно островом полюбуйтесь». «Отличная идея!» — император, на удивление, легко согласился. Видать, успел благодаря Лексе прийти в себя. Иван Савельевич тех лошадок, которых в прошлый раз привез, так в разломе и оставил. Для них выделили большой загон поодаль от пляжа, и на зеленой травке те чувствовали себя прекрасно. Пара сотрудников клуба менялись, ухаживая за лошадками посменно, и проблем с транспортом не возникло. Через каких-то пятнадцать минут мы уже выехали привычным экскурсионным маршрутом по направлению к хутору циклопов. Пока император собирался с мыслями, я его не торопил. Заговорил он, когда мы уже миновали циклопов, помахав им издалека рукой. Те тоже помахали в ответ, но подходить не стали, мол, дела, очень заняты. Что-то они там городили возле хижины, как будто пристройку. Хотел с тобой серьезный вопрос обсудить, начал наконец Галицын. Даже я бы сказал, международный, общемировой важности вопрос. Я напрягся, предположив сходу, что сейчас разговор пойдет обо мне, Лексе и нашей экспедиции в иной мир. Но все оказалось проще и прозаичнее. Махера! Император все объяснил одним словом. «Ты всерьез рассчитываешь доставить ее на переговоры?» «Могу доставить вас, Ваше Величество», — улыбнулся я. «Это проще и веселее, но, наверное, не слишком разумно». «О, поверь, мне бы очень хотелось», — Голицын расхохотался. «Но даже если все пройдет успешно, покидать столицу в текущих условиях не хотелось бы. При этом всегда есть риск неудачи, фатальной неудачи». «Охотник, возомнивший себя всемогущим, — это мертвый охотник», — согласно кивнул я. «А значит...» — поднял бровь Голицын. «А значит, я доставлю Махира», — пожал я плечами. «Если мой глава рода достаточно быстро доведет до ума новый портал, над которым он сейчас работает, то я подожду, когда он закончит, если нет, придумаю иной способ». «Хорошо», — кивнул Голицын и замолчал. Какое-то время мы ехали молча. я готов был поспорить, что мой спутник о чем то крепко задумался. «Ах да, он, похоже, совсем не о Махира хотел поговорить. Ну или не только, и не столько о ней». В конце концов, спросить про нее он мог, просто отойдя десяток метров по пляжу. «А о чем же тогда?» И тут мое внимание привлек пруд, мелькнувший между деревьями. Недолго думая, я свернул с тропы и направился к нему. Галицын, погруженный в свои мысли, даже внимания не обратил на изменения маршрута. Да, пруд. Отменный такой пруд, состоящий водой, в которой полно всякой мелкой живности. Вода достаточно чистая, не болото, трясиной не пахнет. Но и не хрустальная горная речка, и площадь приличная. К тому же, недалеко от входа, всего каких-то три километра. А по прямой так даже меньше. Мы обогнули холмы и оказались за ними. Я остановился, и Голицын, вынурнув из-за размышлений, удивленно огляделся. «И что мы здесь делаем?» — спросил он. «Да вот, варапаха раков наловил». Я вытащил из криптора огромного жирного щелкуна, килограммов на пять весом, поймав его в воздухе за спинку. «Хочу вот этот разлом запустить. У них вкус отменный». «А ещё они, подозреваю, содержат разломную энергию», — император прищурился, разглядывая рака. «Точно?» — кивнул я. И закуска, и подпитка. еще бы от доку не сюда. Я закинул раков в пруд и отправил к нему еще пятерых. Так, чтобы на каждого самца приходилось две самочки. Через недельку проверю, как они обустроятся. И если все в порядке, выпущу остальных. Пожалуй, Лиану надо сюда определить, приглядывать за прудом. Пойди, найдет общий язык с местной флорой и фауной. Мы отправились дальше, вверх по тропе. И тут Дмитрий Михайлович меня удивил, так удивил. «Что у вас, Срель?» — выдал, наконец, Сон. «Срель?» — машинально повторил я. Откровенно говоря, такого поворота я не ждал. «То, что вы любовники», — вздохнул Голицын. «Ни для кого не секрет. Об этом разве что в центральных смене говорят. Да в «Желтой прессе» уже в таких подробностях обсосали, что тебе лучше не читать. Идиоты дольше проживут. Но что между вами на самом деле? Ваше Величество, я не смог сдержать улыбки. А вы с какой целью интересуетесь? Рано или поздно мы с их народом можем встретиться, принялся объяснять Голицын. Для того, чтобы вернуть девушек домой или для установления с их миром торговых отношений, почему бы нет? Главное, что хотелось бы, чтобы встреча была мирной, не знаю, какие там у них нравы. Жесткие? Сказал я. Их мир гибнет, и я обещал инфернам, что помогу им прокачаться до такой степени, чтобы они смогли противостоять тварям у себя в своем мире. Вот, оказывается, чем ты их купил. И какая роль в сделке у их принцессы? Она в сделку не входит и остается со мной? «Значит, все серьезно», — кивнул император своим мыслям. И «Это хорошо». И когда вы планируете объявить помолвку? «Что — Что? — поперхнулся я. «Что — Что? — Удивленно повторил за мной Горицын. Честно говоря, и тут я задумался. С одной стороны, да, я сейчас не в ордене и волен сам решать, как мне поступить. Кодекс, кажется, никаких возражений не имеет. Вон брат Сандер женился, обзавёлся детьми, и кодекс не возражает, насколько я могу судить. А с другой, я тысячи лет был охотником, И такие вот заманчивые идеи, ну, они просто проходили мимо. Есть люди, просто простолюдейны знать, одаренные, богатые, бедные, умные, бездари, живущие в разных мирах, хорошие, плохие, святые, щаде ада, разные. И есть мы, охотники. Мы не сеем, не жнём, не берем девиц в жены. Нам не светит пенсия и домик в глуши на берегу озера. Мы стоим на страже человечества. чтобы другие могли спокойно спать и мирно жить. Справедливо ли это? Неправильный вопрос. Эффективно ли это? О, да. И вот теперь целый император, целой империи в мире, в котором я по воле кодекса переродился, спрашивает меня, не собираюсь ли я жениться. А ведь мы уже говорили об этом с Риэль, что когда встретимся с ее отцом, кольцо на пальце будет и для него иметь весомое значение. Важно ли это для меня?» «Да не особо, но. Это важно для Ари, важно, чтобы отец одобрил ее действия. И тут с ней сложно не согласиться. Я бы тоже хотел, чтобы кодекс одобрил мои действия». «Честно говоря, даже не думал об этом», — немного слукавил я. «Мы ведь егеря, наш долг — защита человечества». «Человечество, да». Тепло даже по-отечески улыбнулся Голицын. Легко нести ответственность за все человечество. Долг, призвание, путь. Делай, что должен, и будь, что будет. А ты попробуй взять на себя ответственность за одного человека. Он как-то испытующий глянул на меня, то ли ответа ждал, то ли... Чёрт! А об он сейчас говорил. Так-то, если подумать, он ведь в чем то прав. Человечество большое, да и в братстве ты не один. Да, первый принцип охотника — живи. Ты не имеешь права погибнуть. Гибнуть должны враги. Однако случается всякое. Но ты спокоен. Если не затащишь ты, затащат другие. Может погибнуть даже целый мир, но глобально, пока стоит орден, гибель человечеству не угрожает. Совсем другое дело — своя женщина, семья, дети. Да, тем более. Как показала практика брата Сандра, у нас они тоже могут быть. А рядом с охотником не может быть спокойно и безопасно. А с другой стороны, где и у кого спокойно и безопасно? Да, в империи простые люди в основном живут в себе спокойно, даже не имея личного оружия. Вот только есть другие страны и есть другие миры. И все же в любых условиях, даже среди войн, голода и болезней, под властью жестоких правителей и темных богов, Люди все равно создают семьи. На что вообще они рассчитывают? И вот я со всем своим могуществом размышляю, смогу ли защитить, уберечь. Будет ли та же Ариэль, да и ничего чего уж там. Будут ли они счастливы со мной? Вопрос. Так что в бездну такое могущество, если я не могу иметь того, что есть у самого последнего бедняка в самом занюханном из миров? Что оно дает это могущество? Если защищая человечество, я даже не знаю, каково это — быть человеком. Ладно, — глубоко вздохнул и шумно выдохнул император. Ариэль сама за себя отвечает, и с ней вы сами разберетесь. Скажи мне лучше, что у вас Саней. Вот оно, так и знал. Мне захотелось вдруг рассмеяться в голос. Как же Голицын мялся, как первокурсница на первом свидании. Позвал отойти, согласился на конную прогулку, началось далека. Да и поведение самой Ани, кстати, которую как подменили после поездки во дворец, теперь тоже понятно. Похоже, ей любящий отец уже задал пару неудобных вопросов. Но, конечно, я сдержался. Император спрашивает, а значит, допускает, что могут быть отличия от первоначального сценария «Если что, повесить за яйца». То ли дочка с ним побеседовала, то ли сам что-то заподозрил? Да что тут подозревать, после того, как Аня за мной сперва сюда, в этот разлом сиганула? А потом и вовсе в истребитель забралась. Надо быть очень наивным человеком, чтобы всего лишь подозревать. А Голицын точно не наивный. И раз он довольно спокойно спрашивает А может? Может ли быть так, что все это перерождение? Это такие. Курсы повышения квалификации. Кодекс обещал отпуск. Но кто сказал, что он не может быть учебным? Что если эта вот жизнь для того и нужна, чтобы понять, что значит быть человеком? Понять, прочувствовать, кого и что мы защищаем. И это тоже. Совершенно неожиданно услышал я такой знакомый до трепета в душе голос. Кодекс. «Кодекс продолжает наставлять меня, и, кажется, я только что раскрыл часть его замыслов в отношении меня». «Ха!» Голицын нащетимо дернулся от прошедшей от меня волны силы. Он удивленно повернулся ко мне и как-то очень подозрительно уставился мне в глаза. «Что, неужели светится?» «Запросто». «Всему свое время, Ваше Величество», ответил я максимально вежливо, но достаточно твердо. А что он ожидал услышать? «Отдайте Аню за меня!» Так это по местным законам был бы мезальянс. А я все-таки охотник. Поэтому уж лучше подождать, пока мой статус подрастет. А он растет, не быстро. Так что вряд ли ждать придется долго. Или он думал, я скажу, что между нами ничего, чисто коллеги. Так это было бы неправдой, а врать я не привык. И тут Голицын вдруг как будто выдохнул. «Ты прав, Артём», — улыбнулся он. «Всему свое время. А сейчас нам, похоже, пора возвращаться. Кажется, дождь собирается». «Хм, а император-то, похоже, все понимает правильно». «Дождь?» — я встряхнул головой, возвращаясь в реальность. «А какое сегодня число?» «Так, 16 ноября с утра было». Голицын даже растерялся от моих вопросов. «А когда мы с Аней в этот разлом попали?» Я попытался вспомнить, и у меня ничего не получилось. Настолько все в голове смешалось за последнее время. «Завтра аккурат три недели будет», — император было улыбнулся, но, глянув на мое лицо, заподозрил неладное. «Что такое?» «Пальцы», — вспомнил я объяснение циклопа. «Двадцать дней между бурями. Ваше Величество, нам надо срочно обратно на берег. Сейчас начнется шторм». «Настолько сильный?» — Колицын удивленно приподнял бровь. «Что он нам сделает? Смоет?» «Да там у Яловицкого на площадке хранения все материалы лежат, только-только пленкой прикрыты». Я развернул схрапнувшую от неожиданности лошадь и поддал ей пятками. Еще и по крупу шлепнул, пускай животину в «Боишься, что промокнут?» Император повторил маневр и вскоре догнал меня. «Не знаю, что они там успели завести!» Мне пришлось повысить голос из-за резко усилившегося ветра. «Но я не хочу, чтобы мне какой-нибудь пенопластовой крошкой весь пляж засрали!»